Кроны желтых деревьев шелестели на утреннем ветерке. Яркое солнце уже входило в зенит, небо было чисто, без единого облачка. В кострище лили и мерцали, переливая звегами красного и желтого прогоревшие угольки. В воздух поднималась тоненькая стройка белого дыма. Артем тряхнул рюкзаком и закурил утреннюю сигарету. Ярый мороз сидел у тлеющего костра, протянул руки к теплым головешкам. Завтра какой-то несуразный получился. Мутный чай и кусок задубленной булки. Чуть зуба не сломал. Пробобнил час. Ну, извините, бананов нема. Тут тебе не ресторан. До бара дойдем? Там отъешься и выпьешь. Вставай и пошли. Дед Мороз, блин. С укором усмехнулся Артем. Неполный квадс встал и двинулся в сторону бара. базы группировки «Долг». Стопали в течение часа и подобрались к окраинным холмистой пустошкой, которая начиналась крутым, почти отвесным холмом, усеянным мелкими камешками и пучками травы. «Можем обойти», — предложил Артем, посмотрев на рану Яру. «Нет, браток, тратить драгоценное время не стоит. Пойдем в лоб», — возразил Чест. «Ладно, тогда заберемся на гору, а там весь долг как на ладони». «Знаем, знаем, мы с другой стороны обычно заходим, через северный вход. С этой стороны мы не были». Пухтел под нос Чес, собираясь по крутому холму. Из-под ног выкатывались мелкие камешки, набирая скорость, летели вниз, захватывая с собой более крупные, поднимая тучу пыли. Гов тянул Макса за рукав, а Чес поддерживал снизу. Так они взобрались метр за метром, а через 15 минут достигли вершины, с которой открывался вид на всю долину. С востока на запад тянулись разбитая дорога, которая подходила прямо к входу на базу. База была основана на месте брошенного вагоностроительного завода. Огромные железобетонные башни вздымались вверх, откуда-то из центра территории. Беспорядочно натянутые тросы, провода, пересекаясь, образовывали подобие паутины над крышами административных зданий. Вся территория базы была изрезана параллелями железных рельсов и черных шпал Рельсы, как жилы, тянулись из центра базы ко всем ее окраинам. Вагоны были нагромождены везде, друг на друге, вдоль забора, в самом центре. Несколько пятиэтажных бывших административных зданий стояли в середине лагеря. По углам и вдоль забора гахмазились вышки со снайперами и пулеметчиками. Шпили высоковольтных башен торчали, покосившись на окраине. Между зданиями мелкими точками сновали сталкеры. Вдоль подъездной дороги, отбрасывая острие молний, сверкая то ярче, то тусклее, были словно специально понатыканы смертоносные электры. Они образовывали некий коридор длиной в полкилометра. На входе базы было организовано что-то вроде заставы. Бетонное укрепление, обложенное мешками с песком цементом Образовывали два небольших брусера с щелями для ведения огня. Из них торчали кончики из черных стволов. да «Хорошо не тут окопались», — присвистнул Чос, смотря в бинокль. «Все, идем!» — спустившись в дороге, сталкеры стали петлять между аномалиями и деревьями, как вдруг из радиоприемника уловили неясный сигнал. Сквозь шипящие помехи они услышали голос. «Говорит комендант КПП «Восток!» «Вы на хрен тупые Куда прете, упыри! По сторонам смотреть будете, а?» Артем был ошарашен гостеприимностью договцев. Он приходит сюда уже четвертый раз. Так еще никого не встречали. Даже новичков выпускают всегда без слов. А его сталкер со стажем привечает словом. Да каким там словом? Целым набором слов. Да еще каких? Артем прислонил рацию губам. А в чем, собственно, проблема? Мы не бандиты. Да за спину посмотрите, идиоты! Да за спину посмотрите, идиоты! Кого вы сюда привели? Заорал комендант в ответ. Макс и Чёс схватились за оружие. Щелкнув предохранителями, Артем редко повернул голову. Кинул капюшон и в глаза, вгляделся назад. Длинная дорога. По обеим сторонам вибрирующие электры. Серые голые деревья. Вроде ничего. Вдруг на расстоянии 500 метров мелькнул неясно человекообразный серый силуэт. Скачкообразно перебирающийся от дерева к дереву, огибая аномалии. Он передвигался очень быстро и постоянно выныривал из-за деревьев. Так что разглядеть его было почти невозможно. Только овальную голову и длинные конечности. По асфальту чуть подоль высоко прыгает тонкая пища, неслись мутировавшие крысы-тушканчики-мясоеды. Их было такое количество, что кровь вскрыла в жилах. Мелкие мутанты прыгали, наскакивая друг на друга, отталкиваясь от деревьев, опрокидывая своих сородичей на бегу. Каждый из стаи стремился добраться до добычи первым, чтобы ухватить самый большой лакомный кусок. все жаждали отвезы свежего человеческого мяса, утренние столкерятины. Поэтому, забыв про осторожности и ведомые только животным инстинктом добычи пищи, они то и дело попадали в аномалии, и серый мокрый асфальт периодически с грохотом озарялся ярким всколохом синие ломаной электропаутинкой. Кончики сотен мелких молний стремились в разные стороны, как бы образовывая большой шапастый шар на месте каждого из многочисленных аномалий. Особенностью тушканщиков всегда было необходимость целыми стаями следовать за более крупным мутантом другого вид предчувствуя серьезную добычу и относительную безопасность. Они часто сопровождали коренастых кровососов или мощных псевдогигантов. Вот и сейчас тушканы пытались подражать движению странного непонятного существа, которое на удивление ловко передвигалось между препятствиями, все ближе приближалось к трем сталкерам. Артем бросился в сторону КПП, потащив за собой своих товарищей. Хриплый, сдавленный диким человеческим ужасом, приксорвался с его обветренных губ. Кровосос! Артем тогда не понял, как у него получилось преодолеть почти 250 метров за столь короткое время. Вот чем полезен адреналин. Он заставляет делать невероятные, почти рекордные вещи. Гоф заметил, подбегая к укреплению, что в пяти метрах от него на асфальте темнели густые багровые пятна крови. Они были повсюду, тянувшиеся, размазанные, отпечатки огромных лап, щупались, протекторов ботинок, маленькие кусочки чего-то торчали из крови. Вокруг безумно летали и жужали мухи. КПП наверняка недавно отбил очередную волну диких мутантов.